Макс расположился в башне на втором этаже. На первом, конечно, потеплее. Там печка массивная и окон нет. Но и тут неплохо. Главное место занять удачно. Это охотнику удалось. Он расположился в узком закутке между печкой и стенкой. Здесь вообще-то дрова лежали, но и для человека места хватало. Макс не толстяк. Сколько тут ни топи, все равно холодновато будет. Тепло уходит в открытые бойницы. Зато если сидеть внизу, то запросто застудишь грудь, при каждой тревоге выбегая из этой парилки в холодную сырость. Гена, командир гарнизона, очевидно, тоже не был теплолюбивым дураком. Думал так же и никуда отсюда уходить не собирался. Здесь же расположился и кабан. Так что башня стала своего рода штабом. Хотя никакой штабной работой и не пахло. Командование наравне с рядовыми бойцами временами таращилось в ночь, после чего вяло обсуждало сложившееся положение. Хватало и пустого трёпа. Хайты попыток штурма не предпринимали. Очевидно, пополнение гарнизона не прошло мимо их внимания. Брать крепость на храпом теперь не хотели. Рискованно. Вдали на краю речного луга пылали костры их лагеря. Там же стучали топоры. Враг что-то готовил. Кроме того, время от времени из темноты прилетали дротики. Треллы старались подловить зазевавшихся часовых. Повернувшись к печке спиной, Макс одновременно глянул в сторону лестницы. Там кто-то поднимался, шагая почти бесшумно. Увидев вошедшего, он нелепо заулыбался. Девушка была не сказать, чтобы красавица, но тип редкий. При виде таких как-то тепло на душе становится. А уж не улыбнуться невозможно, одни веснушки чего стоят. Гена тоже улыбаясь заявил. «Доставайте миски, ужин пришел». Макс, бестолково суетясь, Достал из мешка свою посудину, замер с миской в руках, не зная, куда ее поставить. Девушка на Левгене кабаной лучнику возле амбразуры подошла к охотнику. Зачерпнула из ведра порцию разваренной капусты с горохом, высыпала, потом долила до краев жижи. Украдкой глянула на землянина, не сдержалась, улыбнулась. Тот, сразу позабыв про миску, Опасно ее наклонил, по штанам потекло, тут уж девчонка вообще прыснула и поспешно зашагала наверх, к дозорному, зябнувшему под навесом у баллисты. Кабан проявил обидную наблюдательность. «Макс, вынь капусту из трусов, это ж надо, так на бабу засмотрелся, что не заметил, как яйца похлебкой ошпарил». Гена, прекратив на миг чавкать, хохотнул и вновь заработал ложкой. Макс, аккуратно хлебнув юшки, поинтересовался, а кто это такая? Вид у нее какой-то странный. Командир гарнизона ответил охотно, так она не наша. Восточников девка, вот потому на наших и не похожа. Восточников? Ну да. У вас же таких тоже полно в лесу, местных. Но нас их кшаргами называют. Я думал, у вас кшаргов нет. Так и есть, нету. Не любят они под Хайтаной жить. А этих семья приперлась в конце весны. Народу чуть ли не десяток. Ни лады у них какие-то там у себя. Вот и перебежали сюда. Монах сам с ними поговорил. Через паренька, что от вас прибежал по зиме. Язык знал маленько. Разрешил им рядом с Измаилом поселиться. Те поставили избу выше по реке. И я тебе скажу, работают как волы. Им дай волю, так через год там бы дворец стоял. Все умеют. Рыбу ловят и так коптят, что с руками сожрать охота. Охотники хорошие. Лошадей лечить могут, травы разные знают, лечат все, кроме спида. В общем, полезные люди. А что она в крепости делает? Гена, хохотнув, хлопнул себя по колену. Да ты, парень, никак влюбился до отказа мозга, по сторонам глянь. Хай ты вокруг. Небось, спалили уже их двор, но схватить хозяев не успели. Все вроде успели в крепость перебраться. Вверху хлопнул люк, зашелестели легкие шаги. Девушка, проскользнув вниз, успела оглянуться, бросить на Макса заинтересованный взгляд, еще раз прыснуть. Кабан в беседе участия не принимал. Ему повезло выловить в похлебке кость, и командир был всецело занят ее обсасыванием и разборкой. Но тут не удержался, констатировал. Похоже, это у вас взаимно. Точно, согласился Гена. Дело к свадьбе. Так она что, не замужем? Плохо скрывая заинтересованность, уточнил Макс. Да за кого ей замуж? Живут как отшельники, сестры да братья. Лишь батя их да мать сюда наведывались. Не за медведя же при такой жизни выходить. Лучник, дохлебав свою порцию, встал, поставил на печку котелок с водой на чай. Подойдя к амбразуре, коротко выглянул наружу, тут же спрятался, заметил. «Темень еще гуще стало, аж жутко глядеть». «Знакомое дело», – кивнул кабан. «В прошлом году, когда наш поселок на острове они осаждали, так же было. Хиты умеют тьму нагонять». «Знаю», – буркнул Гена, – «сталкивались тоже». «Думаете, полезут?» Макс кивнул. «Я бы на их месте полез. Их там, наверное, штук пятьсот, а у нас сотня народа боеспособного. Вон как топорами стучат. Думаю, это они не зубочистки вырезают. Как бы таран не подкатили, здесь стены не очень...» По боевому расписанию у нас в Измаиле должно быть восемь картечниц, а по факту две. Монах в свое войско все снял. «Да видал я ваши картечницы!» Кабан пренебрежительно отмахнулся. «Из таких мог стрелять!» Ствол полностью убогий. Полосы железные обручами скрепили в трубу. «Стрелять же страшно! Дальше метров тридцати вообще толку не будет!» Так нам тут больше и не надо. Смотри сам. Башни наши особняком от стен стоят. Вынесены далеко, как отдельные бастионы. Картечницы ставятся в башню по две штуки. Каждая нацелена вдоль стены, но не совсем вдоль. Угол есть, чтобы по амбразурам противолежащей башни не жахнуть. А теперь прикинь. Началась атака. Лестницы тащат, дротики кидают, весело в общем. Подбегают к стене, а тут вдоль этой стены в обе стороны несколько кило свинцовой картечи проносятся. Стоны, крики, толпы инвалидов. Пока новые набегут, уже перезарядить успеем. И еще залп. Шестнадцать дураков как тысячу хайтов сдерживают. «Это на бумаге все гладко, а в деле вы это испытывали?» «Ну, пока нет. У нас всего третий месяц, как огнестрельное оружие делать начали, да и поруха маловато». В амбразуру влетел дротик, со стуком впился в стену. Угад! Под самой стеной, видать, лазят. Пойду ребятам скажу не высовывать нос, а вы бы шли вниз. В тепле подремали бы». В амбразуру влетел новый дротик, а с улицы донеслись тревожные крики. «Похоже, началось!» – выкрикнул Гена и, скатившись вниз, проорал. «Подъем, ребята! Все по местам!» Кабан, высунувшись из бойницы во внутренний дворик, зычно скомандовал. «Эй, на стенах! Пускайте ракеты!» Макс поспешно натянул тетиву. Лук в тепле подсох, стрелы тоже обсушены, воевать в таких условиях чуть ли не удовольствие. Одно напрягает. Из башни тут не разглядеть, что и где творится. Кабан, набросив накидку, скомандовал, ты сиди здесь. Нашим подскажи вдоль стен бить. Гена дело, говорил. Снизу набежали стрелки. Противно завоняло дымом от фитилей, парочка энтузиастов потащила картечницу к амбразуре. «Стоять!» – крикнул Макс. «Там внизу, похоже, трилы бегают! Уже пару дротиков подарили!» «Подождите, пока ракеты повесят!» В больницах резко посветлело. Будто, послушавшись Макса, защитники выпустили первые ракеты. Охотник, надеясь, что это зрелище отвлечет трилов, выглянул из амбразуры. Так и есть! Парочка долговязых метателей стояла под стеной глядя в сторону опускающегося парашютика с ракетой. Первый упал с пробитой насквозь грудью. Второй оказался шустрым, успел юркнуть под башню в мертвую зону. Здесь Максу его не достать. Но это врага не спасло. Со стены захлопали луки к шаргов. Высунувшись подальше, Макс на краю светового пятна увидел атакующую колонну. Арава Ракса втащила две лестницы. «Ребята, готовьтесь! Идут! Подпустите их только поближе!» На соседней башне у кого-то не выдержали нервы. Хлопнул первый выстрел. Дурной пример заразителен. Не дожидаясь приближения целей, загремели остальные мишени. Стрелки, разрядив оружие, Отскочили от бойниц, поспешно занялись перезарядкой. Макс, высунувшись, не увидел ничего, ракета уже догорела. Но и шума у стены тоже не было. Лестницы явно не дотащили. С другой стороны крепости стрельба тоже затихла. Полная тишина, как будто и не было попытки приступа. «Ну, что там?» Дрожащим голосом поинтересовался кто-то из бойцов ничего там это не так пощупали нас легонько думаешь потом серьезно попрут скоро сами все увидим деваться то нам отсюда некуда сидите пока здесь я по крепости пройдусь проверю не заделали кого